Глава 52. 11 октября северо-западная армия Юденича разорвала на две части фронт Красной армии и начала наступление на Петроград в направлении Красная горка, левый фланг, Царское село, центр и станция Октябрьской дороги Тосно, правый фланг. Северо-западная армия численностью 18 500 штыков и сабель при танках и четырех бронепоездах, была одета в английское омундирование и прекрасно снабжена пищевым довольствием и огневыми припасами. Шли как на прогулку, отбрасывая красные части. С моря над Петроградом навис английский флот адмирала Коуэна. С севера стояла готовая карательным действием 70-тысячная армия финов В самом Петрограде сидело тайное правительство, сформированное английским агентом Полем Дьюксом, выдававшим себя за социалиста друга России. Цивилизованный мир принял к сведению заявление Юденича о том, что Петроград после взятия будет изолирован на 100 дней в целях планомерной очистки города от преступного элемента, и лишь по прошествии 100 дней туда будут допущены гражданские власти. Огромный заговор пронизывал в Петрограде все жизненные центры армии и флота. Люнда начальник штаба 7-й армии, и Медиаквитский, заведующий оперативным отделом Балтфлота, пересылали Юденичу военные планы. Берг, начальник воздушных сил Балтфлота, передал Финляндии план минных заграждений Кронштадта. Рейтер, начальник Петроградской радиостанции, Отправлял радиосообщения с шифрами, понятными белым. Заговор проникал в боевые части. Заговор заводил сомнительные беседы у ночных красноармейских костров. Заговор скрипел перьями в чудовищно громоздких советских учреждениях. Заговор высовывал настороженный бледный нос из-за пыльных в нетопленных питерских квартирах. Красные части отступали. Белые с каждой занятой деревней воодушевлялись мщением. 14 октября у них в цепях кидали в небо фуражки и кричали «Ура!». К вечеру стало известно всему миру о взятии Деникинской армии города Орла, предпоследней цитадели перед Москвой. Жорж Кремонсо, лично сам взяв из рук секретаря телефонную трубку, сказал забывающим голосом председателю Парижского совещания князю Львову. Кажется, я скоро буду иметь удовольствие поздравить вас с российским законным правительством. Князь Львов, прикрыв дрожащей рукой засветившиеся глаза, это было во время заседания, в наступившей напряженной тишине, ответил тихим голосом. Все основания так думать, господин министр. Из Парижа в Лондон торопливо выехал Николай Хрисанфович Денисов вместе с группой банкиров, чтобы организовать англо-русский банк для кредитования освобожденной России. На черных биржах зашевелились русские бумаги, преимущественно нефтяные акции. Северный богатырь Митька Рубинштейн в три дня свалил в пропасть финляндскую марку и начал взвинчивать юденческий рубль. Бурцев Владимир Львович на последние деньги денисовской дотации выпустил знаменитый номер общего дела заголовком во всю страницу «Осиновый кол вам, польшевики». Со свежим оттиском газеты он ворвался на заседание Парижского совещания, объявленного непрерывным, и потребовал 50 тысяч франков на окончательную дискредитацию Ленина и компании. Русских эмигрантов охватило счастливая суматоха возвращения на родину неожиданно вынырнул из небытия Александр Федорович Керенский и объявил две публичные лекции на тему «Виноват ли я?». Не во френче и в перчатках, каким знали его всероссийского диктатора, в поношенном пиджачке, судорожно затянутым грязным галстуком на шее, с припухшим нездоровым лицом старого мальчишки, Александр Федорович с крайней заносчивостью доказал аудитории, что если бы его вовремя послушали, то не было бы ни большевиков, ни гражданской войны, ни эмиграции, но было бы все хорошо и превосходно. Журналист лесовский получил блестящее назначение военным корреспондентом в Ревель. Живописность ревельских телеграмм лесовского изумила самых прожженных журналистов Парижа. В Ревель изо всех европейских закоулков устремились сотни спекулянтов с наивыгоднейшими предложениями снабжения освобожденного Петрограда всем необходимым. От австралийской солонины до венских презервативов. На Петроград надвигались с горы Тухлятины и Гнилья. Северо-западная армия не шла, летела вперед. 18 октября были взяты Красное село и гатчина 19 генерал Юденич вошел в Царское село. Генерал знал, что на него смотрит мир. Он тяжело спустился с площадки салон-вагона и взглянул в сторону Петрограда синеватой полоской, проступающего вдали болотистой равнины. Доносились орудийные выстрелы, ждали, что генерал размашисто перекрестится, но он почему-то этого не сделал. Малиновые отвороты его шинели, надвинутый большой козырек и седые подусники проплыли мимо выстроившегося караула юнкеров. Дул холодный ветер, гоня по вокзальной площади опавшие листья. В городе было пустынно, лишь качались и шумели высокие лиственницы и оголенные липы с покинутыми вороньими гнездами. Генерал сел в коляску и, сопровождаемый лихими конвойцами, проследовал в Александровский дворец.